Солнцестояние. Луна идет на ущерб. Солнце из третьего дома переходит в четвертый, в знак козла рыбы. Самое лучшее время для девинаций. Вдохновение. Самое лучшее. Соберись, Кондверамурса. Кондверамурса, как и много раз прежде, послушно сконцентрировалась, постепенно погружаясь в состояние, близкое к трансу. «Поищи ее!» — сказала Немуэ. «Она где-то там, среди звезд, среди лунного света, среди различных мест. Она там! Она ждет помощи! Мы поможем ей, Кондверамурса!» Концентрация, кулаки на висках. В ушах шум, идущий как бы изнутри морской раковины. Вспышка света. И тут же мягкое и черное ничто.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 Она концентрировалась, прижав кулаки к вискам, вызывая в памяти лица Неннеке, Аурнейт, Котье и Оли Второй. Ничего не получилось. Она попала на какие-то туманные и кишащие москитами болота, заполненные по черепах и громким кваканьем лягушек. Попробовала поочередно, не с лучшим результатом, Кайрморхен. Острова Скеллиге, банк в горе Велене, в котором работал Фабио Сахс, отказалась от Цинтры, знала, что город захвачен нильфгарцами. Вместо этого попыталась попасть в Изиму, город, в котором она и Енифер когда-то производили закупки. А Арениус Кранц, ученый-алхимик, астроном и астролог, ерзал на жестком стульчике, прильнув глазом к окуляру телескопа.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 Когда-нибудь такое станет возможным, а отыщется способ. Но для этого потребуется совершенно новый образ мыслей, новая животворящая идея, разорвущая, сдерживающая ее ныне жесткий корсет, именуемый рациональным познанием. Ах, думал он, подпрыгивая, если бы это случилось, если бы озарило, если бы напасть на след. Всего лишь одна неповторимая оказия. Внизу по террасе что-то сверкнуло. Ночная тьма разорвалась. Из блеска появилась лошадь с седоком. девушкой. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровалась девушка. «Простите, если не вовремя. Нельзя ли узнать, что это за место?» И какое это время? Арениус Кранц сглотнул, открыл рот и забормотал. "Место", терпеливо и четко повторила девушка-наездница. "Время". э, -э "ну того". Бея лошадь фыркнула. Девушка вздохнула. "Ну что ж,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 «Смотрите сами!» «Действительно!» Бросил вампир, единственный, кто явно не окоченел, поскольку совершенно очевидно был мало восприимчив и к низким, и к высоким температурам. «Следы! Но лошадиные ли?» «Лошадь исключается!» кагер сильно потер щеки и нос. «Лошадь на безлюдье? Нет! Следы наверняка оставило какое-то дикое животное!»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 — Нету. Прям как в эльфьем цирке. — Что теперь, ведьмак? — Кагыр повернулся в седле. — Следы кончились. Замело их. — Их не замело, — возразила Мильва. — Сюда, в яр, метель не доходит. — Тогда что же с лошадью? Лучница пожала плечами, сутулилась в седле, втянув голову в плечи. — Куда подевалась лошадь? — не сдавался Кагыр.